Глава восемнадцатая. Первым делом в доме курсановых я пошла в кухню. Ополоснув руки и лицо, стала искать в шкафчиках глубокую тару. Когда нашла, налила туда теплой воды и пошла в спальню, захватив с собой аптечку. После того, как Марли обтерла тело Наташи, которая горела, измерила температуру. «Сколько?» – с беспокойством спросил Вадим. «38,5», – прошептала я. «Черт, от чего температура? Ведь оборотни не болеют!»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 «А я пойду в кабинет, чтобы вызвать несколько хороших знахарок». Он дошел до двери, остановился и повернулся ко мне. «Спасибо тебе, Елена. Прости меня за все обидные слова. Наташа была права. Ты замечательная девчонка». «Давай-давай, Шуруй звонить. Это я для нее такая пушистая, а для всех злая стерва», — с улыбкой проворчала я. «Это я тоже знаю, но из вежливости не сказал», — усмехнулся Вадим. «Иди-иди, и моего муженька поторопи-то». «А то заработался совсем». Не «Обязательно. Думаю, он уже завтра к обеду будет здесь. Так что не думай плохого о нём. Ты для него всё». «Ой, ну вот сейчас тут развивусь от счастья и смущения», — ухмыльнулась я. «Ты всё же поторопи моего волка, а то мы вроде как в ссоре, и я его ещё окончательно не простила». «Хорошо». Вадим вышел из комнаты. Я сбила температуру у Наташи, раздела до нижнего белья девушку, накрыла простынёй.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 Я тихо постучала, давая о себе знать. Вадим поднял голову и тихо прошептал, что температуры нет. Девочки спокойны. Улыбнулась и пошла в гостевую комнату на диван, в надежде немного поспать перед поединком. Утром я проснулась от того, что сильно барабанили в дверь. Вадим вылетел из спальни, грозно ворча, и пошел встречать нежданных гостей. Послышались крики, рычание. Через несколько минут раздался сильный шум борьбы и несколько выстрелов. Через минуту в комнату ворвались вигары с серебряными пистолетами. В центр, злорадно улыбаясь, вышел Верховный Альфа. «Ну что же, а вот мы и встретились!» «У вас очень плохо с памятью. Мы недавно виделись. Вам необходимо срочно к врачу, а не тут скалиться!» Заботливо проговорила я. «Змея! Но что ожидать от Немезиды?» И он победно ухмыльнулся, ожидая моей реакции на свои слова. «Вот урод! Значит...» Он еще вчера знал, что я мстительница, когда подослал Вигаров. Не зря они дрались с осторожностью, знали, что я могу менять реальность. Но черт возьми, как он это понял? Как? Я смотрю, у вас еще и галлюцинации. Совсем все плохо. Не переживайте, в психушке вас встретят с распростертыми лапами, прорычала я. Но что ты, мстительница, не переживай. У меня все нормально со здоровьем. Это вам так кажется, выплюнула я. Ну что ж... «Прошу на сцену главного героя!» Со злорадством сказал Евгений Петрович. Вигара освободили проход, и в комнату вошел красивый подлостер-вятник, мой бывший жених, который с превосходством смотрел на меня. Алексей Макаров! выдохнул с неверием я. «Сволочь вероломная! Предатель!» «Привет, любимая!» Со злостью в голосе проговорил Алексей. «Пошел в задницу со своей любовью. Лучше быть фригидной, чем быть любимой тобой!» «Подлец!» «Ну, привет, Лёша! Какими судьбами?» «Мимо пробегал и решил зайти в гости?» Лениво пропела я, скрывая своё бешенство. на ну что ты, родная, тебя искал! Столько лет прошло, а ты у меня в крови так и сидишь!» Прорычал Алексей, пожирая меня глазами. «Переливание сделай, обнови кровь, а то, смотрю, совсем змеиное стало. Странно, почему ещё не зашипел?» с правдивым удивлением сказала я». Алексей от моих слов стал хохотать, а когда прекратил, посмотрел на меня с больным удовольствием и сказал, «Черт, знаешь, а так даже интереснее. Ты и раньше дикой кошка была, а сейчас просто тигрица. Будет очень забавно с тобой жить-поживать и детей наживать». Уже бегу и спотыкаюсь. «У тебя проблемы с классификацией животного мира, Алешенька. Но я могу напомнить, раз ты такой необразованный мушлан. Кошки и волчицы относятся к отряду хищных. Но кошка и тигрица из семейства кошачьих, а волтица из семейства псовых. Рот собака, вид волк. Так что рот закрой. Так эффектно зашёл а как рот открыл, сразу бред стал нести. И дети? Какие дети? Насколько я знаю, такому гаду, как ты, и такой твари, как я, не судьба обзавестись маленькими ангелочками. Мы для них сильно вымораны в крови. Так что пошел в задницу со своими желаниями, под люка Сука! на ничего, я с тобой еще разберусь. Скулить будешь, моля, о пощаде. Пять лет мечтал? Обломайся, говнюк. Кстати, ты у папочки разрешения спросил, чтобы такую хищную девочку себе взять? Или этот трус где-нибудь прячется поблизости, как он это всегда делает, чтобы не видеть наглой морды Верховного Альфа? Нет, скорее всего фантазирует о своей силе, сидя на заднице в машине, ожидая, когда за него все сделают. Потом этот чмошник будет себя по позу гладить и петь оды в свою честь. Агрессивно зарычала я, специально выводя всех из себя. Тут я заметила, что Наташа стоит у двери спальни и подслушивает разговор. Я чувствовала ее сильную боль и страх, видя только один выход помочь ей и Вадиму, который истекал кровью, судя по запаху. Накрыть их невидимостью, полностью уничтожая свой возможный план побега. Я отдала почти всю силу Виены, чтобы их не видели и не слышали а потом послала Лефине мысль. «Вадим ранен. Помоги ему. Ты невидима. Он тоже. Но поторопись. Когда закончишь, спрячьтесь дома. Я их задержу. Но думаю, надолго меня не хватит. У вас около получаса. Действуй». Через пять минут Наташа вышла из спальни, накрытая моим пологом невидимости. Она двигалась медленными шагами, осторожно наступая на пол, чтобы не скрипнула половица. Когда Лефина дошла до середины комнаты, обходя оборотней, Я кивнула ей головой, но никто на это не обратил внимания, и подруга вышла из гостиной. на что мы тут стоим, когда нас все ждут на суде?» — радостно спросил Макаров. «Так идите, никто вас не держит», — прорычала я. «Только с тобой, родная», — сказал Алексей, и, повернувшись к Верховному, с сожалением произнес. «Переступайте, но только захват». «Какой, к черту, захват?» И тут же вегары стали кидаться на меня, пытаясь схватить за руки и обезвредить. С таким количеством сильных оборотней мне было невозможно справиться. Ладно бы, если они нападали по одному или в паре, но все. Это нереально. Дралась со всей агрессивностью, стараясь действовать хаотично, но пропустила удар в живот, а потом в спину. Согнулась и стала превращаться в волчицу, но тут мою шею сковала, и трансформация сошла на нет. «Алексей, вот же сволочь!» Серебряный ошейник защелкнул на моей шее. О, так у меня он еще и особенный, из двух материалов на переключателе. Если включить только серебро, сожжут кожу, а если олова, то будет душить. Как я понимаю, сейчас включено олова. И еще, они могут работать в двух режимах одновременно. Я попыталась сделать шаг, но тут же леска стала сжиматься, тем самым перекрывая мне кислород. — Любимая, ты сама меня вынудила, — сказал Алексей, с сожалением глядя на меня. «Подонок!» – прохрипела я. «Когда привезу тебя к себе, закрою в нашей комнате, оборудованной специально для тебя, и буду учить, как подобает разговаривать с мужем». «В гробу мечтать полезно», – хрипела я, пытаясь снять эту злосчастную штуковину. «Милая, если хочешь дышать, то расслабься, и будет все окей». Услышав, что сказал этот предатель, тут же попыталась взять себя в руки и не нервничать. «Ага, расслабишься тут, на поводке». Через какое-то время у меня все же получилось, и я смогла дышать. Посмотрела на Алексея, а потом на Альфу, злорадно улыбавшегося во весь гнилой рот. «Сколько веков живешь, что даже зубы почернели! Пора уже на тот свет! Надеюсь, мои мальчики тебя туда отправят, Альфа!» Старый мужчина зарычал и, подойдя ко мне, ударил по щеке. «Тварь!» Злобно зарычал и вновь замахнулся, но тут его руку перехватил лёша «Не смейте ее трогать. Мы договорились». «Прости, сынок, не удержался. Это не женщина, а змея». «Пусть так, но эта змея моя. Только я буду ее наказывать. Или вы нарушаете слово?» «Нет, я всегда отвечаю за свои слова». «Замечательно. А теперь, наверное, нужно идти на спектакль», — усмехнулся Алексей. «Конечно. Только нужно моего будущего непутевого зятя в карцер посадить, чтобы отдумался». Евгений Петрович повернулся к двум вегарам и приказал им. «Притащите его, и девку найдите!» Через некоторое время один из вигаров отправленных за Вадимом, крикнул. тот никого нет!» «Как нет?» «Как он мог исчезнуть, если в нем четыре серебряные пули?» «Он должен быть без сознания!» «И где маленькая беременная Лефина?» Закричал высотный. «Тут никого нет!» Еще раз уточню оборотень, проверяя кладовку, где были Наташа и Вадим, о чем мне говорила моя магия Виены ну «Ладно, идемте на собрание. Все оборотни недавно уже на месте в лесу!» – зарычал Верховный Альфа. «Нам уже никто не помешает провести мой справедливый суд!» «Так точно, Альфа!» – покорно произнес Вигар, и все стали выходить из гостиной. Алексей подошел ко мне и схватил за руку. В ответ я оттолкнула его и прорычала. «Сама пойду!» «Иди, только без сюрпризов, любимая, а то будешь мучиться!» и быстрым движением руки нажал кнопку на ошейнике, чего он сильнее сжал моё горло. С ненавистью посмотрела на мужчину, требуя ответа на немой вопрос. «Я поставил ограничитель. Советую много не разговаривать, а то помрёшь». Зарычала в бешенстве, но промолчала, а потом пошла туда, где будет цирковой суд. Стояла посреди поляны, а на шее у меня блестел серебряный ошейник, который не давал мне нормально дышать. Хороших слов совсем не находилось в моей голове, только отборный мат, причем трехэтажного состава. Видимо, для таких отморозков и придумали жаргон и мат, чтобы хорошие слова не поганить. И вот сейчас я наблюдала за этой тварью и верховным выскочкой, который пел дифирамбы в свою честь о его поступках и благодеяниях, а потом пошла история о такой змее, как я. Так вот, друзья и последователи моих идей и законов. «Хочу сказать, что я наконец-то поймал эту наглую оборзевшую девку, которая возомнила себя богом, чихая на мой авторитет и законы». С оскорбленным выражением лица сказал мужчина. Верховный Альфа внимательно посмотрел на всех, ожидая, наверное, слез и ужаса в глазах оборотней, а может и истерики, чтобы конкретно и эффектно об землю мордой и причитание во весь голос. Увлеклась я? Наверное. Что он там дальше говорит?» И сегодня утром Немезида зарезала двух оборотней вегаров, которые вчера посмели на нее напасть. Это говорит о ее змеиной натуре и подлости. Я считаю, что ее нужно наказать за все злодеяния. Смертным приговором. Чего? Кого я там убила? Не, я понимаю, когда за дело отчитывают и наказывают. А тут нагло лапшу вешают, а эти бараны рты открыли. Волки твою мать! Что рты раскрыли, как дауны? Захрипела я. «Он вам врет, а вы верите, слепые идиоты!» Горло стало гореть от недостатка кислорода, а за сказанные слова я совсем лишилась голоса, так как дышать стало невозможно. Я наклонила голову, чтобы хоть что-то сделать, ведь это безумие, когда у тебя нет воздуха, но ты отчаянно пытаешься вдохнуть. Осознание невозможности подгоняет страх и отчаяние, особенно тело. Я нервно вертелась, как волчок, сходя с ума от ярости, страха и непонимания. Я готова умереть. Вернее, была готова. Но, черт возьми, не так, как собака ненужная. В таком состоянии я не понимала слов и действий оборотней, а только яростно оттягивала ошейник от горла, слабой попытки что-то сделать. И вот я снова задышала, понимая, что кто-то ослабил ошейник. Подняла голову и увидела Лешу, который смотрел на меня взглядом спасителя. «Тварь!» – прохрипела я. «Ненавижу тебя, мразь! Чтоб ты сдох!» Он удивился а потом засмеялся и протянул к моей щеке руку, но я отскочила от нее, как ошпаренная. «Я тебя, родная!» — со скалом произнес Алексей. Потом посмотрел на Верховного Альфу и сказал, «Я требую выполнения ваших обязательств по договору, который мы заключили». «Помню, помню, но что же?» Повернувшись к присутствующим оборотням, Альфа громко произнес, «Внимание! Хочу сказать, что я заключил деловое соглашение со стаей серых волков». Не буду вдаваться в подробности, но вкратце скажу так. Нам помогли решить проблемы с ними Немезидой. Мы же предоставим маленькие уступки некоторым организациям в правах и законах и отдадим им мстительницу. А они? Сами позаботятся о том, чтобы она не ходила свободно по этой земле. Вся стая замерла после слов Альфы. Потом послышались шипение удивление злость, выхрики из толпы. «Мы должны сами наказать ее за совершенные злодеяния». «Да, точно. Почему отдаем? Почему?» «Правильно. Пусть там и разбираются». «Стойте! Она пара Сергея. Мы должны выслушать ее и дать шанс объяснить!» Закричала женщина, но на ее слова никто не обратил внимания. «Пусть отдают, чтобы не мешало жить». Она мстила за жизни детей и женщин, которых жестоко убили. «Так нельзя! Дайте ей шанс!» Закричала еще одна женщина. Дальше начались споры и сильный гул отчего у меня пошла голова кругом. И тут неконтролируемое мощное предчувствие Виены сбило меня с ног. Я опустилась на колени, сжимая кулаками землю. Кровь. Много крови. Стоны и крики заглушаются детским плачем. Светлые нити сплетаются с красными, потом разрываются. Но черная краска затирает светлую. Призыв, мольба, надежда и обречение. Какого черта? Меня била сильной дрожью. Я не могла сдвинуться с места от разрывающей все тело боли. Меня подхватили ненавистные руки, поднимая вверх, через боль, которая усиливалась и усиливалась. «Лена, тебе плохо?» — с беспокойством спросил Алексей, сильнее прижимая беспомощную меня. «Видение, да?» «Да», — прошипела я. «Надеюсь, я видела то, как ты подохнешь». «Не дождешься, любимая!» — прорычал мне в губы этот подонок. «Убери руки от моей жены!» Прогремел с жутким оскалом Сергей, который шел к нам из толпы, отталкивая всех в стороны. «Что ты здесь делаешь, Сергей?» – удивленно спросил Верховный Альфа. «Последний раз говорю. Убери руки от моей жены и отойди от нее!» Прорычал Сергей, частично перекидываясь в волка лицом и руками. «Она моя!» – прорычал в ответ Алексей, отпуская меня и начиная трансформацию. «В твоих мечтах, мразь! Вызываю тебя на поединок!» Уже ревел диким голосом мой озверевший муженек. «Ты не имеешь права, я запрещаю!» Прорычал старый волк, но на него никто не обращал внимания. «Мне плевать!» – выкрикнул Сергей и полностью перекинулся в зверя, нападая на волка Алексея, скалившегося и рычавшего в боевой стойке. «Схватите их! Неподчинение Верховному Альфе карается смертью!» Бешено зарычал высотный. Тут на нем стала разрываться одежда, и перед всеми появился черный волк с ужасным оскалом. Он посмотрел в сторону дерущихся, клацнул зубами и бросился к черному хищнику. Но вдруг его откинули в сторону, и Альфа, ничего не понимая, начал выворачиваться из захвата огромного черного зверя. Бороться было очень сложно, а свирепый монстр набрасывался на него как одержимый, вырывая куски шкуры, стараясь опрокинуть его и перегрызть горло. «Да это же Вадим! Неадекватный злющий волчара! Молодец!» В груди стали подниматься сумасшедшие сила и энергия появились надежда и желание бороться. Два черных волка рвали своих противников без пощады и компромиссов. Тут не было вариантов и альтернатив, только ожидание победы наших мужчин. «Готовьтесь к смене власти!» – самодовольно прокричала я, получая неописуемое удовлетворение. Стала дергать свой ошейник, но его невозможно было снять без ключа. Зная мою натуру, этот помешанный параноик его явно не в одежде спрятал. Искать по запаху вещи этой мрази времени у меня нет. Значит, пойду так. Уверена, что увеличение расстояния от объекта будет рвать мне шею из-за датчика в этой железяке. Если бы простой одели, так нет же, постарались трусы. В общем, чем дальше я от Алексея, тем сильнее будет затягиваться ошейник у меня на шее, как удавка. Даже сдохнуть как волк не может. Как был свиньей, так и помрет ею. Ну что же, нужно срочно бежать к Наташе. «Несмотря ни на что и чего бы мне это не стоило, пусть даже жизни, больше я не совершу рукавой ошибки, а если предсказание Виены верно, то жизнь Лефина и девочек в опасности». Побежала к дому Вадима и Наташи, надеясь, что расстояние не будет сильно ограничено. Черные волки рвали своих соперников со свирепой жестокостью без сожаления и раздумий. Сергей первым расправился с волком Алексея, получая огромное удовольствие от убийства твари, которая посмела распускать свои лапы на его женщину. Он пришел в неописуемое бешенство, когда увидел мужика, который претендовал на его пару. Битва закончилась очень быстро. Противник оказался сильным, только когда действовал из-под тяжка. Сергей повернулся к брату, глядя, как тот добивает верховного Альфу. По рычанию Вадима понял, он недоволен тем, что сейчас тратит время на такое ничтожество. Минута, и свирепый зверь вырвал горло старому волку. Новый вожак поднял голову и завыл, давая всем понять, что он берет на себя обязанности Верховного Альфы. Мгновение, и все оборотни, стоявшие на поляне, стали опускаться на колени, преклоняя головы. Волк Сергея тоже подчинился древнейшему обычаю оборотней, отдавая дань уважения тому, кто правил, и почести тому, кто будет управлять ими. Когда черный волк опустил голову в знак подтверждения, все стали подниматься, тихо переговариваясь. Зверь Вадима направился к своему дому, но ему перегородили дорогу вегары с пистолетами во главе с Владимиром. Оборотней было больше 15 Они предвкушали кровавое мероприятие. Владимир мерзко засмеялся и произнес. «Ты сделал самое главное, убив этих выскочек. Теперь моя очередь вступить в игру. Огонь!» Закричал он вегарам и стал пятиться назад за своих солдат. Вегары одновременно взвели курки и стали прицеливаться в волка. Но тут второй черный волк побежал в их сторону, обращая на себя внимание. Вадим, воспользовавшись временным замешательством, стал давить ментальной связью альфа на сильных оборотней. Да так, что вегары начали корчиться от сильной боли. Рывок, и Сергей налетел на подлого труса, откидывая его пистолет на землю и разрывая когтями тело Владимира. Громкий хрип мужчины известил о его кончине, но преданные оборотни сына Альфы и Алексея, движимые местью, через боль направились к новому Альфе. Послышалось грозное рычание и шум бегущих зверей. Со стороны деревни приближались оборотни из отряда Сергея, кидаясь на волков-вегаров. Сражение стало подходить к концу, но два огромных волка, не дожидаясь окончательной развязки, в бешеном темпе бросились к своим парам, находящимся в опасности.